Глава 18. Казалось бы, достаточно отпустить прошлое, и всё сразу станет хорошо. Но это оказалось не так. Едва только Гришка сдал оружие, готовясь к мирной жизни, как возникла другая проблема школа. Гришка свою школу почти и не помнил. Он 3 года занимался совсем другим, как и Маша. Многое позабыто, ну и кроме того, образование в Британии и в Советском Союзе различалось. Поэтому надо было сначала подростков дотянуть до положенного для их возраста уровня знаний. Ну хоть писать умеет, хмыкнул старый учитель, многие годы проработавший с детьми. Уже хорошо. Чего боится, девочка? Белого халата, чёрной униформы, доложила лейтенант Роднина, вовсе не собиравшаяся бросать юных героев, как она их называла. Концлагерь? понял пожилой мужчина. Концлагерь? подтвердила женщина, вздохнув. Поэтому нельзя повышать голос, обижать девочку, потому что за неё мальчик может её убить. А с ним то что? Подождите, форма не игра. Припомнив знакомство со своими новыми учениками, Аширашина спросил учитель. Сержант Лисицын, воспитанник Санбата, проговорила Саша, а потом подняла повлажневшие глаза на собеседника. Он вытаскивал раненых, воевал, да он. Если бы не он, и меня бы на свете не было. В 43-м Гриша вытащил из-под пуль моего раненого отца. Сам был ранен, но тащил почти до санбата. Он герой, даже не сомневайтесь, Виктор Палыч, настоящий. «Эк тебя», вздохнул учитель, понимая, с кем ему предстоит работать. «Не бойся, поможем мы твоим героям, поможем». Началось... индивидуальное обучение, потому что Гришино образование было фрагментарным, а Маша испугалась своего незнания так, что врачи опасались за её сердце. Хорошо хоть эпилепсия не развилась. Нужно было бережно и осторожно поднять уровень знаний так, чтобы подростки смогли пойти в школу. Они, конечно же, много гуляли в небольшом городке, в котором стоял госпиталь, и теперь жило большинство вернувшихся. Люди обо всём, конечно, знали. Именно поэтому часто можно было встретить добрые улыбки прохожих, да ещё милиционеры приветствовали сержанта, на груди которого неожиданно, даже для него самого, прибавилось наград. А почему Гришу принимают так, как будто, ну, Маша, уже совсем не называвшая себя номером, правда, и Виолетой называть себя она отказывалась, затруднилась сформулировать свой вопрос, но Саша поняла. Понимаешь, Машенька, по нему видно, И что форму он носит по праву, и что награды его собственные? ответила ей товарищ лейтенант. И не сможет шутник ходить в компании офицеров госбезопасности, добавил Гришка, усмехнувшись и привычно отмахнул приветствие к какому-то внезапно остановившемуся очень пожилому генералу. "Лисицын?" поражённо спросил ветеран, когда-то командовавший той самой дивизией и на всю жизнь запомнивший маленького героя. Гриша, это ты? Товарищ генерал, с трудом узнал его юный сержант. А я вот вернулся. Дай-ка я тебя обниму, герой, шагнул к нему генерал. Люди останавливались и смотрели на то, как посреди мостовой обнимаются двое: старик и совсем юный парнишка в военной форме. Что-то роднило их обоих: ни погоны, ни ордена, что-то внутреннее, понятное немногим. Потом они сидели в ресторане, и Гришка рассказывал свою и Машину историю, а за ним начал свой рассказ и генерал о том, как закончилась война, как мечтали о счастливой жизни, как все вдруг чуть было не закончилось. Но вставший рядом с вождем кто-то жутко секретный вернул то, о чем мечтали до войны, и будто началась сказка. Трудно было, конечно, но они выстояли». Так что будь счастлив, Гриша. Ты это заслужил, сказал ему на прощание генерал. Едь бы счастливым, взял под козырёк улыбавшийся сержант. Маша уже и сама понимала, что без Гриши ничего не будет, поэтому не удивлялась тому, что они всегда вместе. Малыши определили в детский сад, а им предстояла школа, и было это страшно, но почему-то не слишком, пока рядом был Гришка. Совершенно неожиданно настал её день рождения, о существовании которого девочка не помнила. Ещё более задачила её Эмма, спросившая, чего бы девочке хотелось. Но Маша просто не знала ответа на этот вопрос. По её мнению, у неё и так было всё: гришка, хлеб, молоко, мир вокруг и никаких этих. У нас всё есть, мама, ответила девочка, уже начавшая забывать свой номер. Мы сыты, никто не бьёт, не убивает и не мучает. Есть много хлеба, масла, молока. Чего ещё можно хотеть? На этот вопрос она не нашла, что ответить. Зато ей помогли в этом малыши, устроившие своей маме просто волшебный день рождения. Скорее это был семейный праздник на полтора десятка семей одновременно. Очень тёплый и весёлый, ведь малышам было намного проще отпустить лагерь. полностью отпустившее прошлое, по мнению специалистов, дети входили в новый для себя класс. 1 сентября запомнилось торжественной линейкой, на которую Гришка награды решил не надевать, а в планках на его груди разбирались только взрослые. Дети же посчитали просто украшения. Ордена, медали, даже ранения отразились в планках на груди мальчика. На линейке были в том числе и понимавшие люди. Но они промолчали, глядя на то, как двое детей обнимаются со взрослыми, среди которых была и офицер госбезопасности. Итак, новый класс встретил Машу и Гришу внимательными взглядами, в которых, впрочем, не было враждебности, скорее интерес. Входить в новый класс Маше было совсем не страшно. Она держалась за своего Гришку, смотревшего открыто и прямо, как-то всё обернётся. Тем не менее, сержант Лисицын не чувствовал себя на войне, как не чувствовал и опасности. Смело пройдя к первому от двери столу, который почему-то не был занят, Гришка уселся так, чтобы прикрыть Машу в случае чего. Школьной формы тут не было, поэтому девочка надела платье цвета морской волны, а Гришка был в форме. Мальчик имел на неё право и носил с гордостью, вызывая добрые улыбки встречных взрослых. Класс, куда мальчик со своей девочкой вступили, оказался большим, очень солнечным, полным ребятин, визуально делившимся на две неравные части. "Здравствуйте, товарищи", привычно поздоровался сержант, вспоминая о том, как их готовили к школе, инструктируя о том, что можно, а что нельзя. "Здравствуйте", ошарашенно ответила какая-то девочка, отметив маленькие почти незаметные значки УБД на груди у новичков. Пять девочек и один мальчик сидели особняком, чему-то улыбаясь и очень тихо переговариваясь. Астрны же прыгали и играли, именно перед этими шестерыми и уселись Гриша с Машей. И смотря ни на что, память никуда не делась, поэтому мальчик просто почувствовал близкие души. А поднявшие на него глаза незнакомые ещё девочки смотрели, не отрываясь, на Гришину пилотку с красной звездой. Такое поведение знала и Маша. Она уже хотела что-то сказать, когда прозвенел звонок и все быстро уселись за парты. Вошедший учитель очень по-доброму улыбнулся всем в классе, а затем уселся на стол, удивив, кажется, всех. Он внимательно осмотрел детские лица, при этом девочки сзади тихо вздохнули, а Маша вцепилась в грешену руку. Оглянувшись, мальчик увидел знакомые симптомы. понимая, что страха может уже и нет, как и голода, а вот привычные реакции остались. Поэтому он молча залез в карман гимнастёрки под понимающим взглядом учителя, доставая хлеб, выдав цепившейся в него девочки кусочек, отправившейся по привычному маршруту. Гриша повернулся к сидящим сзади, положив перед ними разделённый на порции хлеб, немедленно пропавший со стола. Другие ученики удивлённо смотрели на происходящее. А учитель, сидевший на столе, вздохнул. Зовут меня Яков Петрович, сообщил он. Но прежде чем знакомиться с вами, я расскажу одну историю. Класс замер, а учитель продолжил. Когда-то давно, больше полувека назад, на нашу землю пришли звери. Они пришли за нашей землёй и кровью наших детей. Организовав лагеря, звери мучили и убивали, отнимали кровь, душили не только детей. Но мы сейчас говорим о них. Стало очень тихо. Только были слышны подавленные всхлипывания девочек, всех шестерох, включая Машку. Гриша обнял вспомнившую прошлое девочку, прижимая её к себе. Среди совсем маленьких детей были ребята постарше, продолжил Яков Петрович. Они отдавали свой хлеб, заботились и защищали малышей от зверей. за что их били смертным боем, часто и убивали. А еще убивали малышей на их глазах. Но старших детей это не останавливало. Они продолжали опекать малышей. За это дети называли их мамами и папами. 14-летние школьники явно поняли, о чем говорит учитель. Заплакали и остальные девочки. Просто представив то, о чем он говорит – Хотя о малышах знали многие, но вот о том, через что они прошли, нет. Трудно было представить современному школьнику тот ужас, через который пошли когда-то давно совсем маленькие дети. В далекой стране кто-то ради денег ее матери решил убить замысловатым способом ни в чем не повинное дитя, опять заговорил учитель. Отправив ее в страшное время и место из наших лет, но не учел некоторых нюансов. возможности возвращения. Кроме девочки в момент аварии в далёкий год попал и мальчик, воевавший там и спасавший. Он сумел спасти и ту, о ком мы говорим. И в тот миг, когда эти двое обнялись, произошёл возврат. Только вот души тех, кого она спасала, потянулись вслед за своей мамой. Тысячи чистых душ вдруг нашли путь в наше время, приведя с собой своих пап и мам. Вера Ольнеева позвал он. Заплаканная девочка встала, в первый момент пряча взгляд, но вот её плечи развернулись, взгляд поднялся, и будто свет засиял вокруг. За первой встала вторая, третья. Поднялся и мальчик, твёрдо глядя вперёд, а остальные школьники смотрели просто во все глаза на своих одноклассников, побывавших в страшном времени и защищавших там детей. Гришку и Машку я внаставили напоследок. Последняя на сегодня пара Григорий и Мария. С улыбкой проговорил Яков Петрович: Именно её хотели убить таким способом, именно её судьба подарила вторую жизнь тысячам. Жизнь, где они счастливы. Воин Гриша, сражавшийся за родную землю, спасший Машу и убивший звери, которых ты зовёшь эти. Мы все благодарны тебе, воин. Учитель поклонился смутившемуся сержанту. Ну, это же нормально, пробормотал Гриша, покраснев. Мария, Машенька, не принявшая своего старого имени, "Ты ещё благодарна тебе, твоему духу за мою отверженность. Теперь ты можешь проживать своё детство, свою жизнь, в которой не будет этих, а мы все защитим тебя", закончил свою речь учитель. Это была очень сильная речь, пробравшая всех просто до глубины сердца. Но девочкам, да и Машке точно стало лучше. Они заулыбались, будто снова отпуская прошлое, и прошлое отпускало их. Потянувшиеся уроки не пугали, ведь вели их не эти в чёрных мундирах, а добрые, улыбчивые мужчины и женщины. А вот на перемене все увидели несущуюся малышню, желающую рассказать тем, кто когда-то был для них всем, о своих бедах и радостях, о успехах и неудачах. и радостное солнце в мирном синем небе освещало тех, для которых больше никогда не будет лагеря. Тем не менее, Гришка, привыкший к армии, не всегда чувствовал себя комфортно, поэтому, заметивший это классный наставник, решил поговорить с родителями. Дети давно прошедшие войны, а мальчишка настоящий герой, но вот у каждого героизма есть и обратная сторона, поэтому еще наставник раздумывал, не нагрузить ли парня привычной ему ответственностью, которая позволит почувствовать детство. Психологи разделились на два лагеря: перекладывая ответственность на учителей. Переговорив с Марком Захаровичем, а потом и с курирующим семью лейтенантом госбезопасности, наставник класса решился. Возможно, он и не был полностью прав в своём решении, но ему казалось, что так будет правильно. Поэтому, раз у класса не было старосты, Вызвав Машу и Гришу, так как по отдельности они не ходили, в учительскую, наставник внимательно посмотрел в глаза мальчика, понимая, что тот справится. «Сержант Лисицын!» Учитель привлек внимание мальчика. «И я!» – рефлекторно отозвался Гришка, приняв положение смирно. «Мы решили поручить вам важную задачу», – произнес наставник. «Вы назначаетесь старостой класса, в котором учитесь. Теперь это ваша ответственность». Прошу помнить, что мы не в армии и вокруг нет войны. Есть помнить. Растерянно откликнулся товарищ сержант. Что такое староста класса? Он не знал, поэтому решил спросить об этом у старших товарищей. Класс же воспринял информацию спокойно, потому что не видел в этом ничего необычного. Если мальчика назначили, значит, так и должно быть. А вот Гришка, почитав об обязанностях и изучив примеры, собрал класс. Он решил поговорить с ребятами так, как когда-то говорил с бойцами Санбата товарищ капитан накануне больших наступлений. Перед мальчикам как живой встал командир санитарного подразделения, глядевший на врачей и медсестёр с улыбкой и каким-то внутренним пониманием. "Товарищи", заговорил Гришка. "Мы один класс, почти семья. Мне поручили командовать и нести за вас ответственность. Поэтому я бы хотел спросить у вас Есть ли у кого какие возражения? У нас тут у большинства родители военные, ответил ему Серёжа Веслоухов, неформальный лидер мальчиков. Так что, если не будешь гнуть через колено команду, сержант. Знаешь, да? улыбнулся Гришка, безотчётно обнимая Машку. Договорились, будем дружить. Да, многие знают, хмыкнул Сергей. Воспитанник Самбата, ветеран. А что до дружбы, конечно, будем. Потянулось время, полное уроков, перемен, паникул и внеклассной работы. Гришка понял, от чего товарищ капитан так часто выглядел уставшим. Работы было очень много. Маша очень помогала, организовав девчонок рядом со своим Гришей, она чувствовала себя уверенно. Учителя же далеко не всегда могли смотреть в глаза девочке. Очень уж страшным становился у неё взгляд, когда Маша считала, что права. За своих сержант стоял насмерть, что очень быстро почувствовали и товарищи, и учителя. — Мы разберемся, товарищ учитель, — глядя в глаза пожелавшему сорваться на ком-то педагогу, произнес Гришка, отчего тот сразу же отвел взгляд. — Прошу прощения. Учителю вдруг стало стыдно за свое поведение, а вот назначенный уже было на роль жертвы ученик заулыбался. — Командир защитит, — вскоре в это верили все. — Прошу прощения. Учиться было интересно ещё и потому, что понять устройство обновлённой страны советов оказалось нелегко. Все решения принимались голосованием, причём за этим следили, как казалось, и волхвы. Колдуны советской страны, как выяснилось, очень испугались признаков гниения рыбы с головы, поэтому было предусмотрено абсолютно всё, от чего и появлялась уверенность в том, что здесь никто не предаст. С другой стороны, портретов трескучих лозунгов и флагов было мало, хотя Красное Знамя все так же символизировало страну. Это устройство так напоминало то, о чем мечталось когда-то. О таком рассказывал комиссар еще в 41-м, и Гриша был счастлив от того, что все эти мечты стали правдой. Осваивая космос, люди не забывали о правильном воспитании подрастающего поколения. Куда-то делись националисты различных мастей, как будто все вдруг приняли друг друга товарищами и братьями. Возможно, это и было самым могучим колдовством. Правда, вот о колдунах ни Гриша, ни Маша слышать не хотели. У них была своя жизнь. Незаметно пролетел год в заботах и учёбе. Вот наступил май. Скоро следовало ожидать каникул, долгожданного отдыха, моря, солнца и много радости. Забылся остров вместе со всей Великобританией. Машенька уже не видела во сне выгоняющих её на мороз этих. Подобры ма улыбалась Эмма Митрофанова, выучившая русский язык и ощущавшая себя вполне счастливой в этой стране. Радовались малыши, почти уже забывшие ужасы лагеря. Гриша обратился к мальчику классный наставник. Завтра форма одежды парадная, помнишь? Помню, кивнул товарищ сержант. Мне в школьном или или парень или Учитель приобнял мальчика, взглянув ему в глаза. Это твоё право, герой. Не прячь ордена, их тебе за дело дали. "Есть!" обрадовался мальчик, прикидывая в каком состоянии его парадная форма. А вот на следующий день мальчишки и девчонки А класса увидели своего старосту совсем другим. Парадная военная форма медика, сержантские погоны и награды. Вместо привычных уже планок ордена и медали. Приехавшие к ним на празднество ветераны из других городов обнимали Гришку и Машку, а потом: "Иди, Гришка, кто же, если не ты?" Саша Родина уговаривала мальчика выступить, но тут неожиданно зарабел. "Ну, ну тут ветераны же, им-то сподручнее", ответил юный сержант, награды которого чуть позвякивали вдруг отрушку при движении. "Ты тоже ветеран?" Седой полковник подтолкнул героического мальчишку. — Скажи им, что чувствуешь, сынок. — Кому, как не тебе. Когда-то мы мечтали о том, что закончится война. С трибуны, стоя в окружении пожилых людей, глядя на школьников, говорил их товарищ и друг. Прижимаясь к нему, Машенька не скрывала своих слез. — И все будут счастливы. Будет много хлеба с маслом. Не будут плакать дети и понуро стоять у свежей братской могилы взрослые. Мы не голодаем, хлеба у нас в досталь. Перестали рваться мины и снаряды, нет уже этих. Никто уже не слышит сирены воздушной тревоги, не стучит метроном, не плачут от страха и боли дети в бараках. И мы. Мы же счастливы? "Да!" закричали десятки школьников, глядя на того, который говорил сейчас с ними. И крик поднял в небо птиц, а школьники, затаив дыхание, Слушали такого же юного мальчишку, какими были и они сами. Его слова доходили даже быстрее, чем рассказы фронтовиков. Может быть, потому что Гришка был таким же, как они. Теперь никогда не будет этих, убеждённо произнесла Машенька. Никогда.